Глава восьмая. Почему все это вспомнилось ей именно сейчас? Мгновенную тенью мелькнула в давно охладевшей памяти. Рената поднималась по лестнице к своей квартире так медленно, будто прошлое вдруг отяжелило ее походку. Да, это неожиданное воспоминание было именно тяжестью, даже тягостью. В нем давно уже не было ни остроты, ни боли. А тогда... Тогда, двадцать лет назад, Боль преследовала ее днем и ночью. И от того, что приходилось ежедневно видеть Павла, боль усиливалась стократно. Хотя, когда Рената бывала дома, то думала, что сильнее ее боль сделаться уже не может. Эта боль пересилила не только все чувства, но даже все физические ее ощущения. Ренате казалось, например, что у нее резиновая кожа. Из-за этого она забыла на время о том, что составляла предмет ее тревоги и даже страха о своей беременности, неожиданной и нежданной. А когда все-таки вспомнила, то сразу впала в такое мрачное состояние, что хоть вешайся. Еще и это, думала она, искать сейчас врача, который согласится сделать аборт, срок ведь большой, значит придется уговаривать, объяснять, почему затянула. Как не хочется все это делать? Что ей не хочется заниматься всем, чем необходимо было заняться, чтобы прервать беременность, Рената осознавала с каждым днем все яснее. И все яснее понимала, в чем состоит настоящая причина такой ее неохоты. Ей было стыдно перед этим так нелепо зачатым ребенком. Это было тем более странно, что она не чувствовала и не осознавала в себе ничего такого, что принято называть красивыми словами «новая жизнь», «искорка любви», «частичка души» и прочее в том же духе. Подобные слова казались ей невыносимо пошлыми, но стыд был. Какова его природа, Рената не понимала. Она чувствовала только, что он возрастает по мере того, как возрастает боль от всего, что произошло у нее с Павлом. «Да, это было именно так. Пока она поглощена была счастливой любовью, то относилась к своей неловкой и неуместной беременности чисто медицинским образом. Теперь же, когда в дребезги разлетевшаяся любовь впилась в ее сердце тысячи мелких осколков, то и все чувства в ее сердце сразу обострились. Тогда-то и возник этот стыд, и с каждым днем он становился все сильнее». Возможно, она еще долго пребывала бы в том странном ступоре, в который этот стыд ее завел, если бы не мама. Рената и не подозревала, что она так внимательно за ней наблюдает. Во всяком случае, за простыми физиологическими проявлениями ее организма мама наблюдала точно. «Послушай-ка», – сказала она в один непрекрасный, как, впрочем, и все остальные день, – «а ты не беременна ли?» Рената настолько не ожидала этого вопроса, что не сразу сообразила, как следует ответить. А когда сообразила, было уже поздно. Честный ответ уже вырвался у нее сам собою. «Беременна», — ответила она. Все-таки привычки вечной отличницы были в ней слишком сильны. «От кого?» — поинтересовалась мама. В ее голосе не послышалось ни одного из тех чувств, которые были бы, наверное, с ее стороны естественными. Удивление, возмущение, даже ужаса. Ведь она знала, что Рената рассталась с Колей, хотя о ее бурной любви к Павлу как раз-таки не знала. Однако тон у мамы был совершенно спокойный, и Рената сразу успокоилась тоже. «От Коли!» — сказала она. «Но вы ведь расстались! И что же он на это говорит?» «Ничего», — пожала плечами Рената. «Я ему не сообщила. Понимаешь? В общем, это долго объяснять. То есть недолго, а трудно. Но сказав это, она тут же все-таки объяснила. Понимаешь, я рассталась с Колей потому, что полюбила другого человека, Павла Андреевича Сковородникова, нашего врача. А потом обнаружилась беременность от Коли. И я, конечно, сразу решила сделать аборт. А потом. Рената замолчала. Все-таки это в самом деле был тяжелый для нее рассказ. А потом твоя с этим сковородниковым любовь потерпела крах. Все тем же спокойным тоном продолжила мама. «И ты не понимаешь, как тебе теперь жить, и тем более не понимаешь, что делать с этой посторонней беременностью». «Откуда ты знаешь?» Рената посмотрела на маму с таким изумлением, словно та вдруг предстала перед нею какой-нибудь предсказательницей Кассандрой. «Я достаточно хорошо знаю тебя», — усмехнулась мама. «И вижу, что ты в последнее время ходишь как в воду опущенная. Что может быть причиной?» «Только несчастная любовь. Но в такое состояние ты впала уже много позже, после того, как рассталась с Колей. Значит, виновник твоей несчастной любви не он. Как видишь, никакой особой проницательности мне не потребовалось». «И что же мне делать?» Вздохнула Рената. Голос ее еще прозвучал уныло, но, по сути, к собственному удивлению, прежнего уныния она уже не чувствовала, впервые за все время после расставания с Павлом. «В первую очередь, не страдай!» Мама улыбнулась. «Вот у Володина, великого, я считаю, драматурга, есть прекрасная фраза» что истории неизвестны случаи, когда девушка, пережив любовное разочарование в 20 лет, помнила бы об этом следующие 50 лет своей жизни. Забудешь ты своего Сковородникова, забудешь. Даже не сомневайся. Тебе сейчас гораздо важнее понять, что делать с беременностью. «Вот этого я и совсем уж не знаю», тихо проговорила Рената. «Ты хочешь этого ребенка?» уточнила мама. «Не знаю», — повторила она и, вздохнув, добавила, «вряд ли хочу». «Тогда не рожай!» — мамин голос прозвучал жестко. Встретив удивленный Ренатин взгляд, она объяснила, «Может быть, от того, что я всю жизнь принимала роды и знаю цену этому событию, у меня сложилось четкое убеждение. Ребенок должен восприниматься как живое существо с той минуты, когда его таковым осознает мать». Если с ней это происходит на первом месяце беременности, значит на первом. Если когда он начинает шевелиться у нее в животе, значит в тот самый момент. И никто, кроме матери, не может решать его судьбу. Я понимаю, что с точки зрения любой религии говорю страшную ересь. Но повторяю, это убеждение основано на большом личном опыте. Матери предстоит такая связь со своим ребенком, которую невозможно ни назвать словами, ни объяснить даже самому близкому человеку. Это могучая связь, Рената, страшная в чем-то связь. Наверное, каждая забеременевшая женщина, даже самая примитивная, на уровне инстинкта, чувствует масштаб своей будущей ответственности и поэтому никто, кроме нее, не может решить, готова она к такой ответственности, даже не вообще, а вот именно в данный момент своей жизни, или нет. Ты понимаешь, о чем я? Да, кивнула Рената. Мама говорила с той здравой ясностью, которая была ей присуща всегда и во всем. Но все-таки смысл ее слов оставался для Ренаты отвлеченным. И кивнула она лишь потому, что верила маме безусловно. «А готовность к этой ответственности как раз и выражается в желании родить ребенка», заключила мама. «Поэтому я и говорю, если ты не чувствуешь сейчас такого желания, то рожать тебе не надо». «Но что-то же я все-таки чувствую», задумчиво проговорила Рената. «Только не знаю, что именно. Вряд ли желание родить. У меня сейчас вообще никаких желаний нет, но что-то чувствую точно». «И это меня так смущает, мама! Стыд это может!» «Ты сомневаешься, надо ли делать аборт?» Помолчав, спросила мама. «Да, тогда рожай», — твердо сказала она. «Сомнения такого рода следует разрешать в пользу ребенка». И, улыбнувшись, добавила. «А я-то, оказывается, очень вовремя вышла на пенсию». «Все-таки в банальном высказывании, что не делается все к лучшему, есть великая сермяжная правда». «Я не помню в своей жизни ни одного случая, когда мама ошиблась бы», подумала Рената, открывая дверь квартиры. «Во всем она была права. И что Ирку надо рожать, и что любовь свою к Павлу, вечную и бессмертную, я вскоре забуду». Ей в самом деле не верилось теперь, что все это, счастье видеть единственного мужчину, страстный восторг и такое же страстное горе было когда-то с нею. Ушло все это, словно растворилось в белесом небе над Невой и оставило после себя гармоничную, как стройные очертания Петербурга, сорокалетнюю женщину с именем экзотически холодноватым, Рената Флори. «Может быть, она чужда теперь счастье. Это спокойная женщина, но ведь точно так же чужда она, и горя. И стоит ли в таком случае о никогда не бывшем своем счастье горевать?